«Я там, внизу», — спросил мистер Стефанс, появившись рядом с Гарретом. Он наклонился над колодцем. «Очень, очень странно наблюдать э, собственную гибель». Маятник качнулся в последний раз. «Да чего реалистично», — сказал мистер Стефанс, отворачиваясь. «Еще вина, мистер Гаррет?» «Да, пожалуйста». «Теперь уже недолго. Скоро прибудут демонтажники. Слава Богу!» И опять в третий раз крик. «Ну, что еще?» Нервно спросил Гаррет. «Теперь моя очередь», сказала мисс Драмонд. «Глядите!» Вторую мисс Драмонт, сколько она ни кричала, заколотили в гроб и бросили в сырую землю под полом. «Постойте!»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 и положил его на влажный раствор. Из стонущей во мраке ниши неслись стук, ляск, крики. Стена росла. «Лязгайте как следует, прошу вас», сказал Стендаль, «чтобы было сыграно на слабу». «Выпустите! Выпустите меня!» Осталось уложить один последний кирпич. Вопли не прекращались. «Гаррет!» тихо позвал Стендаль. Гаррет смолк.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 «Все должно быть в точности», — сказал Стендаль, приподнимая фонарь так, чтобы луч света проник в нишу и упал на паникшую фигуру. «Позвоните тихонько бубенчиками». Бубенчики звякнули. «А теперь, если вы изволите сказать, ради всего святого Монтрезор, я, возможно, освобожу вас». В луче света появилось лицо инспектора.